и Персидский вернулся, приведя с собой десяток сотрудников станка. Завязался общий разговор. — Ну как торговали? — спрашивал Персидский. — Написал замечательные стихи. — Про Гаврилу? Что-нибудь крестьянское? — Пахал Гаврила с позаранку, Гаврила плуг свой обожал. — Что Гаврила? Ведь это же халтура! — защищался Ляпис.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 Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персидский притащил из справочного бюро двадцать первый том Брагауза от Домицей до Еврейного. Между Домицием, крепостью в Великом герцогстве Мегленбург-Шверинском, и Доммелем, рекой в Бельгии и Нидерландах, было найдено искомое слово. «Слушайте». «Домкрат» одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой «Д», употребляемый для поднятия экипажей и тому подобное, состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая помощью рукоятки, и так далее. И далее Джон Диксон в 1879 году установил на место обелиск, известный под названием «Иглы Клеопатры»